"Я пока ещё не знаю, какую вещь отдать следующим синглам", заявил Гюнтер Маркс в штаб-квартире Илекса. "Либо Монелиза поёт блюз, либо Прис. У кого какое мнение?" "Утопия Авеню выбирает оставить все упования", сказал Леон. "Первая песня на первой стороне", добавил Дин. Гюнтер сморщил нос. "Мм, в ней слишком много нигилизма". Дин не знал такого слова. "В ней нигилизма в самый раз". «Она отлично задает тон в начале альбома», — сказал Виктор Френч. «Но это еще не значит, что она подходит для сингла». «Видишь ли, Дин, вопрос вот в чем», — поморщился Найджел Хорнер. «Будут ли сегодняшние тинейджеры фанатеть от песни, которая рассказывает, как человека обворовывают на улице и лишают жилья? Но это не имеет никакого значения, потому что русские рано или поздно сбросят атомную бомбу». «На наших концертах от нее все фанатеют». буркнул Дин. «Мон и Лиза привлечут внимание к эльфу», — сказал Виктор Френч. «И тиражи увеличатся, потому что сингл раскупит женская аудитория. Им близок и понятен рассказ о женщине, пытающейся противостоять э, враждебному миру». «Я согласен с Виктором насчет «Оставьте упование», — заявил Найджер Хорнер. «Но сам голосовал бы за приз. Эту песню поймут все, кто мечтает о славе». Вдобавок диджей обожают крутить песни, которые восхваляют диджеев. Дин посмотрел на Ливона. Ливон сидел с видом человека, которому приспичило в туалет. Дину хотелось заорать. Мы же договорились. Мы же бросили жребий. А нет, мы выбрали оставить упование. Она жёсткая, реалистичная, отражает нынешнее настроение и страх перед надвигающимся концом света. А если выпустить ещё одну песню у Джаспера, то все решат, что мы косим под Pink Floyd. Наш с вами реалист таковой, сказал Гюнтер, тысяча окурков сигары в пепельницу. Илекс потратил на Рай эта дорога в рай 13.000 фунтов. Поэтому именно Илексу принадлежит право выбирать следующий сингл. Дин затушил свою сигару. М-м, нет. Гентёр, Найджел Хорнер и Виктор Френч уставились на Дина, будто сначала не поверили своим ушам, и лишь потом сообразили, что он сказал на самом деле. "В каком смысле нет?" негромко спросил Гентёр. "Сингл выбирает группа". Леон решил, что самое время вмешаться. А Лунный кит и Утопия Авеню, разумеется, благодарны за вложенные средства Гюнтер и Помолчи. Гюнтер предостерегающе вздел руку. Эльф, тебе ведь хочется доказать, что девчонка-клашница в группе парней не просто рекламная фишка, верно? Ага, разделяя властую, Гюнтер фыркнул, день очень тонкий ход. Эльф посмотрел в окно. Я согласна дождаться своей очереди. Спасибо. сказал Дин: "Видите, она на осбизгенто раскурса было не так-то просто. Э, -э погоди-ка, а что ещё за согласна? Какой такой в своей очереди? Это что заговор?" Он пальцем начертил в воздухе овал. Э -э, "Группа не хочет, чтобы её участники конкурировали друг с другом", начал Левон, осторожно подбирая слова. Э -э, "Мы пытаемся пресечь зависть в зародыше. И не хотим, чтобы чьи-то песни были на особом положении". Винтер обдумал услышанное. То есть вы договорились между собой, что первым синглом пойдёт песня Дозута, потом Моса, а потом Холлей. Я правильно вас понял? Мы дали друг другу слово, сказал Дин. А что, моё мнение ничего не значит? хмыкнул Гюнтер. Эльф вообще-то оказался последней. По-твоему, это феминизм? А сингл Эльф должен быть последним не потому, что она женщина, а потому что ей выпало одно очко, пояснил Джаспер. Дин мгновенно обругал честность образованного тупицы. Гюнтер прищурился. Начал Хорнер и Виктор Френч отвели глаза. Э, о чём это ты? Мы бросили жребий, наиграли в кубики, ответил Джаспер. Мне выпало 3 очка, 1 у 2, Эльф 1. Поэтому её сингл должен быть третьим. Гюнтер на мик утратил дар речи. Если вы думаете, что я соглашусь принять важное коммерческое решение просто потому, что так легла фишка, то вы бредите. «И не просто бредите, а бредите в изоляторе психдиспансера?» «Послушайте». «Нет, это уж ты послушай, дятел!» Гриф подался вперед. «Это мы ночь за ночью мотаемся туда-сюда, пока ты нежишься в постельке. Мы? Это мы успеваем или не успеваем уворачиваться от бутылок?» Он потрогал шрам, которыми в нас швыряют обдолбанные моды. «Мы? Если тебе хочется побыстрее отбить тринадцать тысяч, то заруби себе на носу. Следующий сингл выбираем «Мы». Не ты, а «Мы». И следующий сингл оставь всё пованее. Спасибо, подумал Дин. Наконец-то. Значит, вы пытаетесь заставить меня сделать по-вашему, а в противном случае угрожаете подорвать свои же карьеры. Никто никому не угрожает, сказал Ливон. Но на этот раз сделайте, пожалуйста, то, о чём вас просят. Так хочет группа. Я выписываю вам чеки, и мы Дюнтер показал на Виктора и Наджела, хмм, выбираем сингл. Так, хочу я. Да пошли вы на хер. Гриф затушил сигару о подлокотник дивана, швырнул огарок на ковёр и вышел вон из кабинета. Блефует, сказал Найджел Хорнер. Сейчас вернётся. размечтался, сказала Эльф. Он из Йоркшира, не вернётся. Барабанщик в пруд пруди, заявил Виктор Френч. Если этот ушёл из группы, то наймём другого. Никого вы не наймёте, бросил Дин и резко с вызовом встал. Эльф встала решительно. Джаспер встал. А левон встал, бормоча себе под нос. А великолепно. Просто великолепно. Это что значит? Повысил голос Гюнтер Маркс. Вы решили устроить мне забастовку? Да я вас всех просто на поству уволю немедленно. И выбросишь на ветер 13 чонтов? Спросил Дин. Интересно, а как ты объяснишь это тот -то шиферу в берлинской штаб-квартире? Гюнтер переменился в лице. Ты меня шантажируешь? «Не припомню, чтобы еще какой-то лейбл так баловал музыкантов», — говорит Ливон, обращаясь к Эмме Боксер. «Гюнтер Макс — дальновидный стратег, чтобы не сказать провизец. Для Утопия Веню он как отец родной. Можешь это процитировать». «Очень лестная характеристика», — говорит Эмме. «Один, давай продолжим разговор о тебе. А ты, случайно, не королевских кровей? Я незаконный сын герцога Эзенбургского, только тсс». Утопия Авеню питает глубокое уважение к королевскому семейству, торопливо вставляет Левон. Эми делает глоток кофе, смотрит на Дина, будто говоря ему: "А Левон тот ещё переживальщик, да? Нигилизм чувствуется даже в названиях твоих песен: "В Дребиске", "Оставьте упование", "Пурпурное пламя". То есть в музыке ты представляешь взгляды рассеженной молодёжи. Ну вот опять это слово. Уф, в каком смысле нигилизм? уныние, ожесточённый взгляд на жизнь, э, убеждение в бессмысленности существования. А, понятно. Ну а что, если меня что-то раздражает, то я могу сочинить об этом песню. Но ведь не значит, что я считаю жизнь бессмысленной. А что тебя раздражает? Один прикуривает Данхил затягивается. На первом этаже стучат молотки. Что меня раздражает? А музыкальные критики, которые считают себя богами. Люди, которые употребляют умные слова, чтобы ткнуть тебя носом в твою необразованность. Мужчины, которые бьют женщин. Продажные копы. Старики, которые думают, что я ради тебя кровь проливал, ставят точку в любом споре. Чиновники, которые запретили пиратское радио. Те, кто высмеивает чужие мечты. Пироги, в которых вместо начинки воздух. Власть имущая из благородных, которые снимают сливки. Ну и все мы за то, что безропно позволяем этим сволочам нас эксплуатировать. Что ж, я спросил, и ты ответил, вздыхает Эми. А вот Джаспер, разве не из благородных? Джаспер смотрит на Дина. Джаспер классный. Зато я, самый что ни на есть простенький парень, добавляет Гриф. Когда Дину хочется поговорить с кем-то о хорьках, у добствах у дворян или о социализме, то я всегда к его услугам. На шее Эми боксер поблёскивает серебряный кинжальчик. А когда вы станете знамениты на весь мир и прикупите себе особняки в Суре, чтобы уйти от налогов, то вы так и останетесь простецкими парнями. Вам уже достался глоток славы. Наверное, в вашей жизни теперь многое изменилось. Зашибись, стёрт Кит, осматриваясь кругом, стоял в прихожей квартиры Джаспера. А ли кто устроился? Кенни Ер вот онемел. Род Демпси шнырял глазами, разглядывая обстановку. Прикидывает, что почём, сообразил Дин. Надеюсь, ты мне вписку не обнесёшь, Арот. Арот хохотнул, продолжая оценивающе рассматривать квартиру. "Это правда твои хоромы?" уточнил Стю. "Тип того", ответил Дин, прямо как из Playboy, сказал Стю. "Телевизор, стерю, а вертолётной площадки на крыше случайно нет?" "Квартиру купил отец Джаспера, вроде как вложился с прицелом на будущее. Хм, Джаспер за ней присматривает, а я присматриваю за Джаспером". Ну, как ты так? И где же твой Джаспер с напускным аристократическим выговором осведомился кэни? По Волксворде завтра вернётся, и, между прочим, он не стал бы высмеивать твоё произношение. Пусть только попробует, сказал Кэни, сразу в глаз получит. Сью всё ещё разглядывала обстановку. Значит, ты контуешься тут аж с января. Я только сейчас пригласил нас в гости. «Дин не виноват», — сказал Роад Дэмси. «У артистов тяжелая жизнь, столько дел, что посрать некогда». «Кстати, это почти правда», — сказал Дин. «Эй, Стю, скидывай обувку, здесь с этим строго». «Еще чего?» — возмутился Стю. «Тут один паркет дороже, чем весь дом твоей тетки Нелли, вместе со всем ее барахлом», — заметил Роад Дэмси, расстегивая пряжки на байкерских сапогах. «Включая саму Нелли». добавил Кенни. Э, между прочим, она в своё время неплохо зашибала. Но надо сказать, там было за что. Как и твоя мамаша, кстати. Очень смешно. Стю рушнировал ботинки. А пассать можно? Или наш золотой нетес тоже нельзя пачкать. Вторая дверь слеп по коридору. Стю отправился в уборную, а Кенни принялся изучать коллекцию пластинок. "Раз на тебя один", сказал Род Демпси. В городе Взенде у него была сомнительная репутация. Заядлый прогульщик, в 16 лет он угодил в исправительную школу за то, что поджёг машину муниципального инспектора по делам несовершеннолетних. В 18 прибился к байкерам, и в 20 пошёл на квартирную кражу, но сорвался с крыши и лишился глаза. Выйдя из тюрьмы, он оказался без дома, без работы и без гроша в кармане. Но Билл Шанкс судил муд денег, и его рот открыл ларёк, где торговал байкерской экипировкой. А теперь у него байкерский магазин в Каунтент-тауне. "А я за тебя", сказал Дин. "Ну, у каждого есть свой дар. Главное найти ему выгодное применение. Хм, кстати, а о дарах. Из кармана Касуши он вытащил жестянку лакричного манпансея, непец, и вручил Дину. В жестянке оказался кусок дури размером с большой палец. Престиг не терпне. Мы готовы к взлёту, объявил Дин. Вуджес первых колонках громохал альбом У вас есть опыт. Дин растянулся на косматом кудрике, упиваясь в басовой партией Ноэль Рединга. Ветер стонет, мэри. В темноте светился ночник. Голландский гном по прозвищу Мистер Кабутер. Примечание от Голландского Кабутер Гном. Конец примечания. «Ну, рассказывай, рок-звезда», — попросил Кенни, передавая Дину косячок. Дин затянулся, расслабленно поплыл. «А чего рассказывать?» «Стью сразу понял, что Кенни имел в виду. Сколько ты тёлок перетрахал в этих своих хоромах?» «Я же зарубок на кровати не делаю». «Ну, хоть больше десятка», — не унимался Кенни. «А как там твоя брайтонская парикмахерша?» Дин передал косячок роду. «Улётная дурь». «Гельменская, из самого Афганистана, прятали в дверцах Вольксвагена. Могу организовать тебе по себестоимости, как старому приятелю». Да Дина запоздала, дошло, что Рот торгует не только байкерской экипировкой. «Буду иметь в виду». «Так, не тяни», — поторопил его Кенни. «Давай про парикмахершу». Проснувшаяся совесть ответила Дину оплеуху. «Ну, мы с Джуд встречаемся иногда». «Везет же некоторым», — простонал Кенни. Вот зачем я бросил музыку. Ненавижу свою работу. Начальник мудак, в профсоюзе одни кретины. У тебя же есть, диваха, напомнил Сью. Угу. Только и знаешь, что мозги мне трахать, а как с ней? Не-не-не. Ты -не -не -не», развязала Кенни язык. И я говорю: "Моло, давай уже переспим". А она вся такая в слёзы гундит: "Не держи меня, я задурочку, Кенни". Вот если б я попал на вершину популярности, как Дин. Бортанул бы её и шарашился бы посоха. Закидывался кислотой, тёлок трахнул направо и налево. В общем, жил бы на широкую ногу. А в Грейденде, ну хоть вешейся. А кто тебе мешает, Кагдин? спросил Род. Тут как на тотализаторе. Кто не играет, тот не выигрывает. Кения затянулся косячком. Пусть моя воля, я бы хоть завтра свалил в Лондон. Дин хотел честно объяснить, что аванса, полученного от Илекса, Не хватает на то, чтобы выплатить долги Лунному киту, магазину Сэльмер и Рейо. Что его доля авторских за тёмную комнату существенно меньше трёхнедельной зарплаты профсоюзного деятеля Кения. Но зависть приятелей проливалась бальзамом на душу. Ну, тут не всё мёдом намазано. Ага, так я тебе и поверил. Сам ты живёшь в моей феерии. Стив взял косячок. Себя в телеке показывает и тёлку тебя подходящую. сплошное удовольствие, заявил Кенни. А ты кого-нибудь из знаменитостей знаешь? спросил Стю. Дин сначала хотел ответить нет, но тут в третьем камне от солнца вступила бас-гитара. Бран Джонс, считается? Мм, Бран Джонс из Rolling Stones? Ещё как считается? сказал Кенни. Ни фига себе, Бран Джонс. Дурь ударила Дину в голову. Мы с ним часто пересекаемся на тусовках. Болтаем о том о сём, про гитары, концертные залы, лейблы. Ну, кстати, смешно, говоря, он чувак прижимистый. Не поуставляться не спешит. Полуправда, быстро перерастает в ложь. Хмм, не то, что Хендрикс. Джейми снимет последнюю рубаху и отдаст приятелям. Ты с Хендриксом знаком? восклицает Женя. Да ну, заливаешь, не верю. Но Дин всё-таки поверила. Он сам уверял, что его побег из Грейзенда увенчался триумфом. Дин передал косячок Роду, в единственном глазу Рода Демпси загадорщически ухмылялась сияющее отражение мистера Кабутера.